Глава шестая. Проснувшись, я сразу поняла, где именно нахожусь. Я лежала в чистой двухспальной кровати с непривычным мягким матрасом, просторной гостевой спальни на втором этаже того самого дома, в который меня доставили вчера ночью. Я была жива. Не цела, но жива. Перед сном я не меньше получаса простояла под тёплыми потоками воды в душе, совершенно наплевав на марлевую повязку у себя на голове. из-за чего в итоге мне пришлось её снять. Теперь мне дико хотелось есть. Так же дико, как не хотелось подниматься с постели. И всё же в какой-то момент голод пересилил утреннюю лень, и я сбросила с себя тяжёлое одеяло. Подойдя к дорожной сумке, той самой, которую Тристан умудрился спасти, а Берригард помог занести в эту комнату, я открыла её и, достав первые попавшиеся джинсы и футболку, начала одеваться, стараясь не морщиться от головной боли, которая всё же казалась мне не мы в лицо, осмотрев рану на голове и спрятав её под волосами, я пришла к выводу, что медицинская помощь мне не понадобится. Пара дней рана крепко затянется, кожа перестанет быть такой бледной, ссадины и синяки, превалирующее число которых было рассеяно по моим многострадальным рукам, начнут сходить. Я понимала, что моё состояние могло быть намного более худшим. Отчётливо понимала. и потому была более-менее чем довольна своим текущим состоянием и благодарна за то, что оно именно такое, какое есть, не хуже. Из-за ночных слёз мои глаза не опухли, но пугающе сильно порозовели. Так что, расчёсывая и укладывая волосы, я старалась не встречаться взглядом со своим отражением в зеркале. Всё могло быть хуже, всё-всё-всё. Этого места могло и не существовать, но оно существует, существует. Спустившись на первый этаж, я направилась прямиком в сторону кухни, местонахождение которой определила ещё накануне. Впрочем, не зная я её локации, я всё равно нашла бы её по приятным запахам, не с её стороны. Бейерегард сидел во главе обеденного стола напротив уже опустошённой тарелки и, попивая чай, читал бумажную газету, что меня немного удивило, так как бумажной прессы в мире осталось очень мало. Как любители времяпровождения в ее компании. Оторвав свое внимание от прессы, Беаригард встретился со мной взглядом. Что пишут? решила начать я. Газета двухнедельной давности, но только сейчас нашлось время почитать. Остали не написано ни слова. Присаживайся. Он указал рукой на место слева от себя, которое было аккуратно сервировано. Доброе утро. Доброе. Уже опускаясь на стул, вздохнула я. Передо мной стояли панкейки, домашние вафли, молоко и... Это латта? Удивилась я, сразу же с неприятностью вспомнив, что пила этот напиток в последнее утро своей нормальной жизни. «Кармелита сказала, что ты любишь этот напиток?» «Это она приготовила завтрак?» «Нет, её домработница, та, которую ты видела вчера. Зачем ты сняла повязку?» Я машинально коснулась кончиками пальцев своей болящей головы. Принимала душ и намочила. «Как ты себя чувствуешь?» «Стоит показаться доктору?» «Да нет, всё в порядке». Взявшись за вилку, я потянулась за первым панкейком. Как вдруг, совершенно неожиданно, Берри перехватил мою руку на полпути. Не понимая, что происходит, я наблюдала за тем, как он одной рукой удерживает моё запястье, а второй раздобыл у своих бойцов. С этими словами он вставил в замок наручников, уже привычно для меня болтающихся на моём многострадальном запястье, миниатюрный ключик. и, провернув его, с волшебной лёгкостью освободил мою руку от стальной давки. Я не заметила, как с облегчением выдохнула, словно удушающую петлю только что сняли не с моего запястья, а с моего горла. «Спасибо». Наблюдая за тем, как Биоригард забирает себе наручники, вернула себе руку я, инстинктивно начав её потирать. «Ты пыталась избавиться от них другим путём?» Смотря на мою синюшное, со страшными гематомами и содранной кожей запястья, поинтересовался Берри Гарт. «Да, думала, подсолнечное масло поможет», — поджала губы я. «Не помогло. Но вариант был неплохой. У тебя тонкие запястья. И всё равно мой вариант оказался хуже твоего. Я не заметила, как досада, испытываемая мной вчера, начала вновь украдкой возвращаться в мою душу. Наконец, подцепив желаемый панкейк и положив его себе на тарелку, я почувствовала непроизвольное урчание в своём пустом желудке». Сколько я не ела? Сутки? Больше? Есть хотелось дико. Который сейчас час. Уже с набитым ртом поинтересовалась я. Начало одиннадцатого. Ты поздно завтракаешь? Обычно раньше. Просто ждал тебя. И не дождался. Я врезалась бескомпромиссным взглядом в своего собеседника. Он сразу же заулыбался и отвёл свой взгляд в сторону. И весь его красноречивый вид немо кричал мне в ответ одно единственное слово «понятно». Итак, перчатка была брошена. Что с Карамелитой и детьми? Как они? Совершенно невозмутимо вернулась к своему завтраку я. Уже проснулись. Кармелита отправилась с детьми в склад, чтобы подобрать для них сменную одежду. В склад? Удивилась я, решив, что он перепутал слово «магазин». Но вновь, встретившись с ним взглядом, поняла, что ничего он не перепутал. Расскажи мне об особенностях этого места. Но сначала скажи, что будет с Клэр и Тринидад. Они ведь теперь сироты. «Я не хочу, чтобы они попали в приют». «Хочешь их удочерить?» С вызовом ухмыльнулся мой собеседник. «Я спасала их жизни не для того, чтобы в итоге упечь их в сиротский дом», уверенно смотрела в глаза собеседника я. «Да, я их оставлю себе». Моя уверенность была совсем неуверенной. «Какой из меня может выйти опекун? Разве что хреновый». «Наверное». Наконец, не выдержав уверенно нарастающего напряжения, добавила я. «Не переживай, Кармелита сегодня утром заявила, что обеих девочек оставит при себе. Почему-то вдруг решил бросить мне спасательный круг Берри Гард. В конце концов, она дружила с матерью Клэр, а Тринидад — красавица, как она выразилась. Так что опекуном тебе не обязательно становиться». Я не сдержалась и с облегчением выдохнула. «Так и знал, что на самом деле ты не хочешь примерять на себя эту роль». Вновь неоднозначно заусмехался он. «Примерила бы, если бы в этом была необходимость». В ответ нахмурилась я, потянувшись за ещё одним панкейком. Но вместо одного подхватило сразу два. «Так ты расскажешь мне о руднике или как?» Для этого я и отменил все свои планы на это утро. Он вновь взял газету в руки, чтобы обрисовать тебе картину в общих чертах и проследить за твоим психологическим состоянием. Последнее замечание окольнуло моё самолюбие. «Я что?» «Неуравновешенный подросток с проблемами в поведении и самовыражении? И как же ты оцениваешь моё психологическое состояние?» Прищурилась я, почти сумев скрыть свою раздражённость. нестабильное Уже несмотря на меня, целиком уйдя в газету, нарочито не заинтересована, я бы даже сказала, что с плохо скрытым вызовом отозвался он, после чего вдруг резко добавил. «Я бы даже сказал, что оно у тебя слабенькое». Перчатка была принята. До окончания завтрака мы больше ни разу не заговорили и не посмотрели в сторону друг друга. И это было замечательно».